Глава 19. Петрова понятия не имела, что это за золотая сфера и чего она хочет. Может быть, это абордажный отряд? Может быть, они послали эту штуку, этого робота вместо солдат? Не похоже, чтобы это была часть Артемиды. Идеальный золотой шар казался неуместным на борту космического корабля. Он быстро двигался в ту сторону, откуда они пришли, к центру корабля. Петрова выругалась про себя, но подчинилась. В какой-то момент он миновал перекрёсток, где воздух был настолько густым от дыма, что она потеряла его из виду. Шар вернулся сквозь маслянистый дым, закружил вокруг Петровой, пока не оказался у неё за спиной. Она сделала шаг назад, в сторону дыма, думая, что шар исчезнет в тумане. Шар словно взорвался, разлетевшись на тысячи шипов. Некоторые из них были похожи на копья, некоторые — на крючки со страшными остриями, некоторые — на колючке, которым она не знала названия. Острия некоторых из них едва не касались её лица. «Хорошо», — сказала она, подняв руки вверх. «Хорошо, я... я поняла». Шар убрал своё оружие и скрылся в дыму. На этот раз она последовала за ним. Судя по тому, как резко изгибались коридоры, они приближались к корпусу корабля. Но один большой люк всё же был впереди, и шар подлетел к нему и остановился, ожидая её. Петрова подошла к люку и заглянула в иллюминатор. «Вот чёрт!» — воскликнула она. «Там кто-то есть!» Она стукнула по аварийной кнопке, но ничего не произошло. «Плут, помоги!» Робот подбежал и открыл панель техобслуживания, дёрнул за провода, отключил реле, и дверь распахнулась. Воздух ворвался в отсек с коротким порывом ветра, который едва не сбил Петрову с ног. Пошатываясь, она вошла внутрь и опустилась на колени над неподвижным телом, лежащим на полу. «Это доктор Джан», — сказала она. На нём был скафандр и шлем с трещиной на лицевом щитке. На пластике виднелись следы скотча. Неужели он пытался заделать трещину? Она посмотрела на его руку и увидела рваные куски скотча, зажатые в пальцах, как будто он отчаянно пытался стащить шлем, когда упал. Она потянулась и осторожно сняла шлем с головы. «Пульса нет, и он не дышит. Он мёртв?» — спросила она. «Я робот», — отозвался Плут. «Я ничего не понимаю в биологии человека». «Я думаю, он мёртв», — произнесла Петрова. «Чёрт, я просто... я не понимаю». Она огляделась, пытаясь разобраться, что произошло. Помещение было сильно повреждено, но одна стена выглядела хуже других. Почти от пола до потолка тянулась огромная трещина. Сейчас она была заполнена быстро застывающей пеной. Должно быть, кто-то заделал её а потом оставил Джана лежать здесь. плод посмотри», — она указала на пену. «Твоя работа?» «Исключено». В помещение влетел золотой шар. Двигаясь быстро, словно в нетерпении, он подлетел к шву в стене, а потом вернулся к Джану. Пронёсся над его головой, а затем выпустил усик из золотистого металла, который вонзился в точку пульса под челюстью. «Что ты делаешь?» — спросила Петрова. Раздался резкий треск электрического разряда. Тело Джана дернулось. Его глаза на мгновение открылись, но не сфокусировались. «Он мертв», — проговорила Петрова. «Он...» — золотой шар снова уколол Джана. На этот раз его лицо начало синеть. «Я думаю, может быть, эта штука просто собирается вернуть его к жизни», — предположил Плут. «Вот дерьмо!» — Петрова не знала, что делать. Она прислонила ухо к груди Джана, но он не дышал. Если мозг не получит кислорода в ближайшее время, неважно, сколько раз золотая сфера ударит под Джану током. «Попробуй усилить поток воздуха в этом отсеке», — сказала она роботу. Затем зажала Джану нос. Откинув голову назад, она глубоко втянула воздух в себя, а потом прижалась губами к его губам и выдохнула ему в рот. Еще раз, снова. Над ней покачивался вверх-вниз золотой шар. Он выглядел раздраженным. «Я делаю все, что в моих силах», — бросила Петрова шару. Она сделала еще один глубокий вдох и снова выдохнула в рот Джана. Он дернулся. Не сильно обнадеживающе, но она почувствовала, что его тело двигается, а это уже кое-что. Она снова склонилась над ним. «Доктор Джан!» — позвала она. «Лэй, вы меня слышите?» Его тело затряслось, как будто у него начался припадок. «О, боже, нет!» Она вдохнула в его легкие еще один глоток воздуха, но Джан дергался под ней, и она не могла удержать его. «Помоги мне!» — обратилась она к Плуту. Однако откликнулся золотой шар. Он отпихнул Петрову в сторону, едва не отшвырнув на другой конец помещения и завис над рукой Джана. Из шара вырос ряд длинных шипов, которые вонзились в доктора прямо сквозь материал скафандра. «Что ты делаешь?» — спросила Петрова. Шар не ответил. Однако Джан почти сразу перестал дрожать потом закашлялся, сперва слабо, скорее захлебываясь, но затем последовал более интенсивный пароксизм. Он задыхался, словно селился выдавить воздух из груди. Кашель продолжался гораздо дольше и был гораздо сильнее, чем хотелось бы Петровой, и не прекратился даже после того, как Джан открыл глаза и посмотрел на нее, на Плута, на золотой шар. Он увидел шар, и его глаза раздраженно сузились. Он поднял левую руку, И шар изменил форму и потёк по запястью, предплечью, до локтя. Принял форму золотого браслета с извивающимися лозами, которые постоянно двигались. «Когда мы познакомились, эта штука была у вас на руке», — заметила Петрова. Она смотрела на браслет, не в силах отвести взгляд. «Я думала, это просто украшение». «О», — сказал он, подавив смешок. «Это нечто большее, не только украшение». Ему пришлось остановиться, чтобы перевести дух. «Познакомьтесь с ИМС», — он поднял руку. «Это должно мне о чём-то сказать?» Петрова покачала головой. «Не берите в голову. Поберегите дыхание, вы чуть не умерли». «О, это так», — он улыбнулся в перерывах между судорогами. «ИМС вернул меня к жизни». «Ну, и ИМС и вы, лейтенант, спасибо». Он перевернулся на бок и закашлялся так сильно, что пришлось свернуться в клубок. Петрова и Плут... Вышли в коридор, чтобы дать ему время спокойно прийти в себя. Она посмотрела на робота. «Я не уверена, что понимаю, что сейчас произошло». «Думаю, ты спасла ему жизнь», — сказал Плут. «Или, может быть, это сделала та штука, а ты просто с ним целовалась. Как я уже сказал, я не очень разбираюсь в человеческой биологии». «Это штука. Золотой браслет. Что это такое? Ты видел подобное раньше?» Он занесен в базу данных пассажиров корабля. Люди должны регистрировать любое роботизированное оборудование, которое берут на борт. Так что у нас есть досье на эту штуку. ИМС означает «Индивидуальный медицинский сканер», — сообщил Плут. «Серийный номер UERDM2401». Петрова повернулась к роботу и прошептала. «Понятия не имею, что это значит. Какое-то устройство слежения?» Она была достаточно хороша, знакома с приборами для слежения за людьми под домашним арестом. Устройство слежения, которое может наказать, если он сделает что-то не так, робот пожал плечами. Оно предназначено, чтобы удержать его от определенных действий. Иногда такие устройства используют для лечения наркомании и асоциального поведения. Но конкретно это намного сложнее, чем все, о чем я слышал раньше. Я не могу сказать, каковы его полные возможности, но я знаю, что оно означает. «И что же это?» — спросила Петрова. «Это значит, что носитель представляет опасность для себя и других, и при этом настолько важен, что ОСЗ не могут просто запереть его в камере. Он несет в себе угрозу достаточную, чтобы за ним постоянно присматривали. Кто этот парень?» Петрова не знала, что ответить. С минуту она смотрела на доктора, размышляя, во что ввязалась, и понимая, что времени на выяснение этого уже нет. А затем вернулась в каюту и помогла Джану сесть. Похоже, теперь он дышал уже лучше. Ну, хоть что-то. «Нужно двигаться», — сказала она. «Нам надо на мостик к капитану Паркеру». «Я иду», — ответил Джан. «Только дайте мне минутку, чтобы встать».